От Инши до Глухоров было километров восемнадцать. Впереди вставал вековой сосновый бор. Я оглянулся. «Прощай, Инша!» «Прощай, Кожин!» «Прощай, песчаный холм!» «Господствующая высотка на никем не отмеченной границе!» «Не знаю, случайно ли это произошло!» или в том было какое-то предзнаменование, но остановился я их в шарой роще, километрах в пяти от глухоров. Идти дальше уже не было сил, не думая больше о бандюгах, я бросил на землю карабин, сидор и улекся рядом. Дело в том, что я не могу долго идти пешком, кишки начинают ныть. И так противно ноют, как будто в глубине тела тяжелые окованные жернова жуют на вину. И с каждым шагом они все тяжелеют и тяжелеют. Я лежал, и Жорнова постепенно замедляли свой ход, как в ветряном млыне, когда к вечерней зорьке стихает ветер. Лес снова вернулся на свое место. Я стал замечать все, что окружало меня. Какой-то запоздалый желудь сорвался с ветки над моей головой и, звонко ударившись о ствол карабина, отрикошетил в сторону. Майский жук, обманутый теплом бабьего лета, забился вдруг в ветвях. Звуки эти вновь насторожили меня. В гудении жука таком... Непривычном для сентябрьской поры в металлическом звоне карабина как будто звучало предостережение, призыв к какому-то очень важному воспоминанию. Залитый кровью след упавшей косули, следы тяжелых армейских сапог. Нет, нет, я обвел взглядом кудлатые огромные дубы, нависавшие надо мной как горы. Верхушки их еще светились слегка желто-розовым, а нижние, самые тяжелые и могучие ветви были темны. Остро запахло вечерней сыростью и прелым листом. Снова протрещал в ветвях желудь. Я поднял голову, надо мной нависал черный обгоревший сук. Видно, когда-то молния ударила в дуб. Но дерево оправилось, зеленые побеги скрыли черноту ожогов, и только один крюкастый сук тянулся из ветвей, как хищная птичья лапа. И тут я вспомнил. Штебленок. Его повесили здесь, в шарой роще, недалеко от дороги, может быть, на самом этом суку. Я плохо знал Штебленка, видел его однажды, когда он заходил к бабке справиться, с какого это фронта я прибыл на побывку. Я показывал ему документы. Штебленок был мрачен, долговяз, то и дело кашлял. Говорили, что долго ему не протянуть. Но умер он все-таки не своей смертью. Умер он от того, что ему на шею накинули петлю и подтянули к суку. Нельзя сказать, что глухоры тяжело переживали его смерть. За военные годы к смертям вообще претерпелись. А главный штебленок был пришлый человек. Его специально назначили в помощь Естребку Попеленко, потому что одной из задач Естребков была борьба с самогоноварением. А в этом деле Попеленко был явно слабоват. Запах самогонки, особенно пшеничной, лишал его самообладания и мужества, это знали все. Но даже если бы Попеленко и не имел этой простительной с точки зрения глухарчан слабости, все равно ему не справиться было с местными самогонщиками, потому что все они приходились ему кумовьями, сватами, крестными, ну и так далее. Говорили, что именно поэтому с белорусской стороны Полесья из-за болот прислали Штебленка. Нет, я не знал Штебленка и не очень-то задумывался над тем, кто и как подстерег его, когда он шел через шарую рощу. Ясно, что повесили его не обиженные самогонщики. Самогонщики могут клясть, призывать на голову своего недруга лихоманку, трясучку, тиф, холеру, всякие редкие, даже неприличные болезни, но никогда не накинут на шею петлю. Петлю накинули лесные бандюги, привычные к таким делам недавние полицаи и каратели. Только они могли это сделать. Выходило так, что в этой самой шарой роще вместе со смертью почти незнакомого мне штебленка была решена и моя судьба, потому что сейчас я занимал его место и должен был продолжать то, чего он не успел сделать. Оказывается, мы с ним стояли на одних мостках, однако не знали этого». Я еще раз взглянул на черный сук. Мне показалось, что он стал ниже и, как тисте. Инстинктивно я подтянул к себе карабин, передернул затвор, прохладный сумеречный ветерок потянул пороще, жесткие дубовые листья коротко проскрежетали, сорвалось еще несколько желудей. На дальний суховершинный дубок сел ворон, черный круг. Самая мрачная и зловещая птица в полесе прокричал что-то, как испорченный репродуктор, и замахал крыльями. Круков развелось в наших лесах как никогда. Они бродили по местам боев, проверяли, где размыло дождем поспешно устроенные фронтовые могилы. Через несколько секунд Сидор подпрыгивал на моей спине в такт неровной походки а карабин, взятый под мышку, высматривал дулом дорогу. Сумерки быстро вползали в лес, тень накрывала просеку, которая вела глухорам. — Почему они повесили именно штебленка? — размышлял я, оглядываясь по сторонам. — Потому что он естребок, но Попеленко-то жив и, кажется, не очень-то боится. Раз в месяц отправляется вожин за усиленным питанием, спит по ночам, не опасаясь, что однажды ночью ему высадят окна и двери и попросят пройтись до ближайшего леска. Терный круг пронесся над моей головой, со свистом разрезая воздух большими сильными крыльями. Он прокричал что-то, словно по жести процарапал когтями и полетел какой-то одному ему известной цели.